Вторжение журналистов. 1926-й. Вокзал-зоологический сад сильно изменился. Как в лучшую сторону, так и в худшую. Сейчас сложно будет пережить здесь сцены из книги «Мы, дети станции Зоу» Кристиан ф Эф. Суровые истории о девочке-подростке, ставшей героиновой наркоманкой и проводящей время на этой станции Берлина и в её окрестностях. В фильме использована запись потрясающего выступления Дэвида Боуи. В наше время вокзал не является центром наркоторговли и проституции, как это было в 60-е и 70-е годы XX -го века, но он также перестал быть крупнейшим транспортным узлом Берлина. Уже более 10 лет поезда дальнего следования, приезжающие с западного направления, не останавливаются на Зоу. С 2006 года, когда был открыт, Великолепный современный вокзал «Берлин-Главный» на севере берлинского района Тиргартен. В то время владельцы ларьков, цветочных киосков и магазинчиков сувениров со станции «Зоу», боясь лишиться потоков 50 тысяч пассажиров в день, организовали кампанию по сбору подписей, включающую в себя символические похороны. Но всё было бесполезно. Статус вокзала был понижен практически до уровня провинциального. Кажется, в наши дни существует проект по модернизации его коммуникаций, в том числе для того, чтобы он смог снова принимать поезда, прибывающие из Парижа, Кёльна и Дюссельдорфа. Однако на настоящий момент по его путям курсируют только составы, направляющиеся в Хоппегартен и Аренсфельды. Я провел это утро, посещая места, где происходили те события, наступая, сам того не желая, на Штольперштайна. На эти камни преткновения, которые всё же следовало бы переводить как памятные таблички. Сейчас я читаю газету «Бильцайтунг» в сосисочной каре 36, прямо около выхода с вокзала Зоу. «Бильцайтунг» — таблоид с яркими картинками и разноцветными заголовками. Это газета, которая печатает сенсации и разводит демагогию ура патриотического толка. В особенности она отличается этим во время футбольных чемпионатов, когда могла бы соперничать с английскими таблоидами «The Sun» или «Daily Mail» за звание издания с самой шовинистической первой полосой. Однако нужно признать, что в то время, когда воцаряется футбольный мир, Бильд не падает столь же низко, как её британские визави. Кари Вурст, естественно, бестселлер «Кари-36», Это разрезанная поперёк колбаска на гриле, политая соусом вроде кетчупа и посыпанная карри. Испытание для иностранного нёба. Подаётся она на картонной подложке вместе с булочкой, столь же сухой, как и сама картонка. Говорят, блюдо изобрела в 1950-х годах некая Герта Хойвер. Но я спрашиваю себя, не является ли оно прямым потомком утопленных сосисок в гулише из меню романского кафе? Я пролистываю кричащие страницы газеты, пытаясь подцепить пластиковой вилкой кружки розоватого мяса. Должен признать, что бильт увлекательное чтиво, и что колбаска вполне съедобна. Оба они, безусловно, обладают особой магией. В Берлине съедается более 70 миллионов карри-вурст в год. У колбаски даже есть собственный музей по адресу Шутценштрассе, 70, совсем рядом с чекпоинтом Чарли. пограничным контрольно-пропускным пунктом на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданным после разделения города Берлинской стеной. Блюдо признано местным деликатесом, кулинарным символом мультикультурализма в одном из тех немногих европейских городов, где продолжают делать на него ставку. Рецепт Бильд – смесь информационного и развлекательного контента, любовь к скандалам и сплетням, упрощенное чрезмерно драматизированное видение мира превратил здание в самую читаемую газету страны, имеющую огромное влияние на общественное мнение. Сейчас полдень, и «Карри-36» забита посетителями почти под завязку. Большинство моих соседей, глотающих кари вурст облокотясь на довольно высокие столики, поглощены своими мобильными телефонами. Только я и еще один сатрапезник, сидящий в одиночестве, листаем бумажную газету. Он читает шпигель Гораздо более уважаемое издание, чем мой бильд. Он выглядит как офисный служащий, ему около пятидесяти. Предполагаю, что в Берлине, как и почти во всем мире, это и есть средний возраст тех немногочисленных людей, которые все еще обедают в компании печатной газеты. Думаю также, что будущее традиционной прессы не слишком радужно. Однако оно было таким девяносто два года назад. В 1926 году множество газет боролось за право утолить жажду новостей берлинских читателей, и немалое их число выходило двумя, а то и тремя тиражами в день. В то время существовало четыре медийных холдинга, которые в основном и делили рынок между собой. Либеральные издатели Ульштейн и Лахман Моссе выпускали, соответственно, «Фоссиши Цайтунг» и «Берлинар Тагблад». принадлежавший консерватору и националисту Альфреду Гугенбергу, издавал «Берлинар Локаль Анцайгер», и была еще левацкая группа Мюнценберга со своим флагманским листком «Вельтамабенд». Однако оставалось место и для независимых изданий, которые выживали за счет преданных подписчиков, такие как «Берлинар Бёрзен Курьер», «Ноэ Берлинар Цайтунг» и еженедельники «Дастаге Бух» и «Ди Вельтбюнне». Кроме того, у каждой политической партии был свой печатный орган пропаганды. Форвердс у социал-демократов, Дироте Фане у коммунистов и Фельки Шербеобахтер у национал-социалистической партии. Панорама прессы в этот золотой век отражала сложную политическую и социальную ситуацию в Веймарской республике. Это был самый настоящий газетный лабиринт. «Романское кафе» предоставляла своим посетителям все возможные периодические издания, за исключением Фёлькишер-Беобахтер. В глубине бассейна для неумеющих плавать, рядом с телефонной кабиной, находилась специальная стойка, заполненная газетами. Но не только немецкими. Там можно было встретить «Винар Журналь», «Прагер Тагеблад», а также такие уважаемые издания, как «The Times», «Ле Фигаро» и «The New York Times». и даже несколько ежедневных газет на испанском, таких как «Ла Вангвардия», «Эль Соль» и «Аргентинская Ла Плата». Самыми востребованными ежедневными газетами в кафе были «Берлинер Тагеблат» и «Фосси Шицайтунг». За одним из столиков, выходящих на улицу, обычно сидели их издатели Теодор Вольф и Георг Бернхарт. На одной из фотографий 1926 года они изображены за беседой. Вольф, директор Berliner Tageblatt, с длинными вьющимися волосами, выделяется пышными усами в английском стиле, кончики которых смотрят в стороны. Бернхард, его коллега из Fossische Zeitung, уже с посидевшей шевелюрой, пытается сдержать улыбку на своих прямых и изящных, почти женских губах. Обращают на себя внимание оправленные лорнет Вольфа и пенсне Бернхарда в черепаховой оправе. а также выражение лиц за ними, смесь самоуверенности, уважительности и ума. В романском кафе часто можно было встретить людей из мира журналистики, политических и общественных обозревателей, искусствоведов и театральных критиков, редакторов разделов культуры, спортивных репортеров, иностранных корреспондентов. На страницах своих изданий они спорили, однако здесь… перемешивались, садились вместе, взяв кофе или пиво, выискивали друг друга по всему помещению, чтобы обменяться настоящими или выдуманными новостями и сплетнями, ложными зацепками, слить информацию. Были столики, за которые, казалось, целиком переехали редакции газет. За ними журналисты набирали текст на портативных печатных машинках, обсуждали статьи или отмечали неожиданные встречи. Один из журналистов, буквально прописавшихся в романском кафе, Пауль Маркус из Берлинар курьер уверял, что основная причина засилья его коллег в заведении заключалась в том, что на одной из стен в бассейне для не умеющих плавать в их распоряжении были предоставлены все тома энциклопедии Брагауза. Пауль утверждал, что видел, как один из корреспондентов, специализирующихся на Болгарии, писал свои «софийские хроники», восседая за одним из мраморных столиков кафе со вторым томом энциклопедии Браггауза. Безусловно, богатый выбор периодической прессы способствовал этому. Она использовалась в качестве справочных материалов и для отслеживания деятельности конкурентов. Возможность получать доступ к свежей прессе бесплатно выглядела особенно привлекательно в эпоху инфляции, в том числе для иностранных корреспондентов, которые посещали кафе, ради заграничной периодики. Многие проводили здесь послеобеденные и вечерние часы, сбивались в группы и общались с местными завсегдатаями. К примеру, Жозеп Пла, каталонский журналист и писатель, скорее всего, именно в романском кафе познакомился со своей будущей берлинской невестой Али Херсковиц. Он рассказывает об этом в автобиографии. Она была еврейкой. Семья ее, происходившая из города Яссы, расположенного в устье Дуная, впадающего в Черное море, жила в Лейпциге и занималась торговлей. Херсковиц была более чем молода, 21 год, не очень высокого роста, полная, со светлыми волосами, серыми глазами и белозубой улыбкой. Она уделяла мало внимания одежде. Получив хорошее образование и воспитание, свободно владела французским и английским языками и была прекрасной собеседницей. Я познакомился с ней в кафе, возможно, в романском кафе рядом с Курфюрстендам. Пригласил на ужин. Она согласилась и через два или три ужина стала проживать на том же этаже, что и я, в качестве квартиранта фрау Беренс, на улице, название которой я не помню. Очень унылый, удалённый от той части Берлина, которая была облюбована иностранцами. Со своим другом Евгением Ксамором Пла создал в романском кафе разношерстный кружок. Об этом он сообщил своему брату Пере в письме от 16 августа 1923 года. «У меня всё хорошо. У нас весёлая компания здесь, в романском кафе в Шарлоттенбурге, еврейском квартале Берлина. К нам ходит Ксамр, он потрясающий, русский Тассен, страстный антибольшевик Вайо, два-три хороших итальянских журналиста и три испанских профессора на пенсии, Люди, которые звёзд с неба не хватают, но представляют собой лучшее из того, что может предложить Испания. Мы много разговариваем, и я хорошо провожу время. Я покорил их мгновенно, и они меня очень уважают». Как и во всех кафе, достойных именоваться таковыми, в романском кафе был официант, отвечающий за прессу. Клиенты звали его «Рыжим Рихардом». Он был рыжеволос, почти карликового роста, и, как и Хёкстер, горбат. Рихард расхаживал по кафе, раздавая газеты и объявляя их названия по мере приближения к столикам. Рыжий Рихард был словно создан для новостей. Именно он первым сообщил о смерти Вальтера Ратенау. В субботу 24 июня 1922 года, за несколько минут до того, как пробило 11 утра, он шел вниз по Берлинской Королевской аллее к трамвайной остановке. Он услышал несколько выстрелов, взрыв и увидел искорёженную машину и труп, лежащий на дороге. Рихард поспешил к ближайшей телефонной кабинке, чтобы позвонить в Берлин-Эртагеблат. На самом деле, рыжий Рихард был представителем западного кафе. Там он прослужил несколько десятилетий и оказался в Романском, когда западное закрыли. Однако он, как и Эрих мюзам продолжал тосковать по этому прибежищу богемы. Существует карикатура, нарисованная в западном кафе Вальтером триером На ней изображен счастливый, улыбающийся Рихард с охапками газет. Кроме того, сохранился литературный этюд того периода, когда западное кафе уже закрыло свои двери. Бедный Рихард, грустный и потерянный, бродит от заведения к заведению в поисках работы. Там он уже не безраздельный властелин национальной и зарубежной прессы, лишь душа, которая скитается по пажетям прошлого. Этюд, озаглавленный «Рихард без королевства», появился 9 января 1923 года в Нойберлинерцайтунг. Его автором был маленький румяный человечек со стеклянным взглядом, позже прославившийся своими романами. Однако на тот момент он преимущественно занимался журналистикой. Звали его Йозеф Ротт. Он овладел профессией во время войны, когда был направлен в военное пресс-бюро австро-венгерской армии, откуда анонимно публиковал свои первые статьи для Прагерта Акблатт и Фриден. Впоследствии он работал в отделе культуры либеральной венской газеты «Дерноя так». Однако издание закрылось. Вена предлагала мало работы для журналистов, и Рот перебрался в Берлин. Это случилось в конце 1922 года. И он сам так объяснял причину переезда. «Я уехал в Берлин, потому что там можно было хоть что-то заработать». Берлин, новый центр журналистики немецкого мира, привлекал лучших представителей цеха. Рот был одним из них. Вскоре он стал сотрудничать с культурными разделами таких изданий, как «Берлинар Бёрзен Курьер», «Ноэ Берлинар Цайтунг», «Берлинар Тагеблад» и «Форвердс». Рот писал газетные подвалы, материалы, занимающие нижнюю часть газетной полосы, о повседневной жизни Берлина, о том, что наблюдал в Шарлоттенбурге и районах, где теснились бедные евреи, пребывающие из Галиции. Кроме того, он занимался судебными репортажами. К примеру, освещал процесс над соучастниками убийства Ратенау, который к его возмущению и недовольству многих других завершился мягкими приговорами организаторам. Немало статей рота в тот период отражают его твердую социальную и политическую позицию. И действительно, некоторые из них он подписывал псевдонимом «Рыжий Йозеф», кто знает, возможно, также в дань уважения своему дорогому Рихарду. В 1925 году рот принял предложение занять место корреспондента престижного издания «Франкфуртерцайтунг» — сначала в Париже, затем в различных странах Европы. в Советском Союзе, Италии, Албании, Югославии и Польше. Однако центром притяжения для него оставался Берлин. Отношения с этим городом были противоречивы. Ему ничто там не нравилось, однако именно Берлину посвящено более тысячи статей рота. Во время визитов в немецкую столицу журналист останавливался в гостинице «Хотель Амцоу» в доме номер 25 по бульвару Кудам. По правде говоря, У Рота никогда не было постоянного дома, он всегда жил в отелях и пансионах. Его семьей были швейцары, привратники, администраторы гостиниц и официанты. В одном из писем своему другу Стефану Цвейгу Рот признавался, «Все, что у меня есть, помещается в трех чемоданах. Мне это не кажется странным. Странным и даже романтичным для меня было бы иметь свой дом с картинами и всем таким». пансион или отель он возвращался, чтобы переночевать. Писал он в окрестных кафе. Ему нужен был шум посетителей вокруг. Кинорежиссер и сценарист Геза фон Чифра рассказывает, что как-то сидел в одном из заведений с Йозефом Ротом и драматургом Эденом фон Хорватом, как вдруг прямо посреди разговора Рот достал бумагу и принялся писать. Остальные двое уважительно замолчали, но буквально через несколько секунд Рот выпалил. «Вам нечего друг другу сказать? Совсем не о поговорить? Давайте, господа, говорите, Бога ради, мне нужно работать!» Помимо шума, Роту требовалась хорошая доза алкоголя, что временами приводило к проблемам в некоторых заведениях, среди которых было и романское кафе. Тот же самый Геза фон Чифра рассказывал, что официанту Калли приходилось неоднократно призывать Рота к порядку после того, как тот хватал лишку и начинал бродить, пошатываясь между столиков. За столиками кафе Рот создал свои первые романы «Паутина» — 1923 год и «Отель Совой» — 1924. Но прежде всего он писал статьи, рецензии, газетные подвалы и репортажи. Делал он это не только по финансовым соображениям. Несмотря на все свои заявления и позёрства, Рот был журналистом по призванию. Поначалу он ещё называл свои тексты великолепными разноцветными мыльными пузырями, однако постепенно становился все более амбициозным или же стал хорошо осознавать важность своей работы. В письме, отправленном 22 апреля 1926 года коллеге-журналисту Бенну Рейфенбергу, он с гордостью заявлял, «Я не лечебная добавка, не десерт, я главное блюдо. Я не пишу развлекательные материалы». «Я рисую портрет времени». За несколько недель до этого заявления о принципах Йозеф Рот написал статью озаглавленную «Вторжение журналистов в будущее». В ней он пытался по-новому оценить журналистику как жанр и возвести ее на уровень искусства. Имеет смысл привести весь абзац. «Настоящая актуальность не ограничивается 24 часами». Она принадлежит эпохе, а не конкретному дню. Такая актуальность — достояние, которое не могло бы умолить достижение автора, никогда не писавшего для ежедневных газет. Я не понимаю, как способность поймать атмосферу настоящего момента может стать помехой в час достижения бессмертия. Я не понимаю, почему знание человеческой природы, проницательность, способность видеть ориентиры, Дар очаровывать и другие похожие черты, приписываемые журналистам, должны сочетаться с гениальностью. Настоящий гений страдает этими недостатками. Гений не поворачивается к миру спиной, он движется ему навстречу. Он не чушь своей эпохи, а погружен в нее. Он входит в анналы тысячелетия, потому что в совершенстве овладел своей эпохой. Эти строки — в действительности представляли собой совместную рецензию на две только что вышедшие книги. Два тома сборника статей авторства Альфреда Польгара и Эггона Эрвина Киша. Как и Рот, оба они перебрались в Берлин. Польгар из Вены, Киш из Праги. Альфред Польгар переехал в 1925 году, соблазнившись на предложение берлина Ртагеблат. Ему было уже за 50 лет, Он мог похвастаться отличной репутацией в качестве культурного критика и обозревателя и автора газетных подвалов. Жанр фельетон, от французского «фей», «лист», короткая сатирическая заметка, очерк, статья, размещаемая в газетном подвале. На немецком фельетон обозначает короткий текст на стыке журналистики и литературы, предшественник привычной нам литературной колонки. Польгар заслужил два прозвища. маркиз прозы, и мастер миниатюры. И справедливо. Напомаженные волосы и усы, достигающие ноздрей римского носа, придавали ему аристократический вид. Его тексты представляли собой миниатюры, написанные легкой и элегантной прозой, хотя и с едким, хлестким подтекстом. Франц Кавка говорил о нем, что внутри шелковой перчатки спрятано железное и непоколебимое содержимое. Вскоре после переезда Польгера в Берлин Роберт Музиль взял у него интервью для «Literarische Welt», которое привело Музиля в состояние на грани между восторженностью и растерянностью. Сначала он поддался обаятельному злодейству Польгара, однако затем должен был признать, что проще было поймать угря голыми руками, чем пытаться поддерживать с ним серьезную беседу. Польгар, как немногие, воплощал собой типаж литератора из венских кафе. Он был... вольнодумцем и бон со здоровой долей цинизма. Ему нравилось разбавлять непристойностями остроумную и ироничную беседу и удивлять парадоксами. В Берлине он принимал обличие цивилизованного австрийца, свысока смотрящего на пруссаков-варваров. Журналист Ганс Саль писал, что любимым выражением Польгера в кружках романского кафе было народ способный Стоило ему начать фразу с этой конструкцией как собеседник уже знал, что закончится она уколом вроде «народ, способный поливать жареное мясо, чем-то, что они называют соусом и что представляет собой кашеобразную мешанину, которую в Вене запретили бы законодательно, не заслуживает даже минимального уважения к своей гастрономии». Сохранилась карикатура, нарисованная Бенедиктом Долбином в романском кафе. Польга разображен скользким, хитрым, себе на уме. Польгар же ответил литературным портретом, в котором заявлял «Художник Долбин — опасный тип, его краски содержат серную кислоту». Несколькими строками выше он приветствовал Долбина словами «брат по духу». В свою очередь, Эган Эрвин Киш представлял собой совершенно особый тип журналиста. Он начинал как местный репортер пражских газет, выходящих на немецком языке. ищейка, которая шла по следам происшествий и мелких преступлений. Однажды, почти случайно, он вышел на одно из своих первых дел, мечту любого начинающего журналиста. Полковника Альфреда Редля, начальника агентурного отделения разведывательного бюро Генерального штаба Австро-Венгерской империи, шантажировали русские агенты. Они узнали о его гомосексуальных связях и заставили выдавать военные секреты. Когда о предательстве стало известно, австрийский генштаб вынудил рэдля совершить самоубийство. Дело полковника Редля пошатнуло основы Австро-Венгерской империи, и Киш, первый журналист, раскрывший детали этой истории, проснулся знаменитым. Он переехал в Берлин, думая извлечь из этого выгоду, и тотчас же начал работать на Берлинартагблат. Однако война прервала его славное шествие. хотя на самом деле это он сам решил его прервать, сменив перо на винтовку и записавшись в добровольцы, чтобы сражаться на фронте. В наши дни остаётся только изумляться, какое множество представителей обоих полов соблазнилось дробью барабанов войны, раздавшейся в 1914 году. Стефан свейк один из тех, кто не захотел ей поддаваться, описал в своей статье о заглавленной «Сады военного времени» атмосферу опьянения и исступления царившую в Вене 28 июля 1914 года, в день, когда всё началось. Мы знали о войне только из книг. Казалось невозможным, чтобы она разразилась в такую цивилизованную эпоху. Как вдруг война была уже здесь, и город мгновенно поддался этой вышедшей из берегов фантазии, как ребёнок. Словно все это было приключенческим романом. Огромная толпа покинула свои дома, магазины и затопила собой улицы, выстроившись в полный энтузиазма колонны. Немедленно неизвестно, откуда появились флаги, начала играть музыка, петь хор, люди кричали и приветствовали неизвестно что. Молодежь толпилась перед военкоматами, не желая опоздать и упустить такое приключение. В Берлине и других городах Германии и Австро-Венгерской империи царила похожая атмосфера. Смотришь на фотографии этих светлых солнечных дней и невольно думаешь, что, случись начало войны зимой, улицы не были бы столь многолюдны со всеми этими массовыми и невероятно оживленными празднованиями. Но нет. Предшествующие десятилетия в Германии в особенности нарастали провоенные настроения, которые в результате вылились в эту радостную всеобщую мобилизацию. Единственное утешение знать, что некоторые юноши, толпившиеся перед пунктами мобилизации, впоследствии отказались от своих взглядов. Речь идет о самых чувствительных из всех или же самых умных. Мы здесь уже говорили про Эрнста Толлера и Отто Дикса. Георг Гросс был еще одним примером. Схожим был и случай Эгона Эрвина Киша. который сражался на Восточном фронте, был награжден, получил ранение С войны он вернулся убежденным пацифистом. Киш обосновался в Вене и занялся политическим активизмом. Принял участие в восстании, положившем конец австро-венгерской монархии и в качестве командира отряда венских красногвардейцев захватил редакцию газеты «Ноэ Фраэ Пресса», чтобы принудить ее напечатать призыв к распространению коммунизма по всей Австрии. Но коммунизм не прижился. Новое социал-демократическое правительство объявило Киша персоной нон-грата и вынудило покинуть страну. Таким образом, в 1920 году Киш присоединился в Берлине к легиону журналистов, в той или иной степени изгнанных из своих стран. В отличие от Польгора, чистого очеркиста, Киш был репортером. В публикациях, созданных в Праге до войны, Киш изображал маргинальные и преступные слои городских окраин. Он адаптировал этот жанр к Берлину 1920-х годов, чтобы передать через изображение перемен, контрастов и головокружительного ритма меняющегося неоднозначного мегаполиса с его нарождающимся космополитизмом, суть города, который после Лондона и Нью-Йорка был третьим по величине в мире. Для описания он разработал сдержанный стиль, без украшательств, и придал своим текстам такую напряженность повествования, которая и сегодня захватывает читателя с первых строк. Основные берлинские издания, газеты и журналы всех направлений сражались за право печатать его работы на своих страницах. Вскоре сборники его статей превратились в самые настоящие бестселлеры. Неистовый репортер, Сборник, название которого превратилось в прозвище Киша, с которым он вошел в историю, стало самой продаваемой книгой 1926 года. В романском кафе Киш председательствовал за столиком Эганика, названным в его честь. Его также звали суперзавсегдатаем, потому что он находился в кафе постоянно. Внешне Киш походил на портового грузчика мускулистого телосложения, А еще он без стеснения демонстрировал свои многочисленные татуировки. Острый на язык Киш был свойским человеком, но также хвостуном, любил бахвалиться, чем наживал себе врагов. Завистливые голоса утверждали, что он не умел писать по-немецки, что его статьи были полны прагизмов, и их приходилось править официанту Калли. Киш защищал себя, говоря, что немецкоязычные пражани «Лучше всех говорят по-немецки, потому что броняться они на чешском». Кроме того, поговаривали, что как журналист он был верен девизу «Не допускай, чтобы правда испортила тебе историю». Сохранилось множество фотографий Киши в романском кафе. На самый известный он говорит по телефону в одной из кабинок. У него выжидательное выражение лица, словно ему сообщают последние новости. В правой руке он держит слуховую трубку и свою неизменную сигарету. Существует и его портрет у дверей кафе кисти Рудольфа Шлихтера. Темноглазый киш изображен с волосами, зачесанными назад. Сигарета на этот раз зажата между губ. За его спиной — столб с объявлениями, заклеенный заголовками его самых знаменитых статей, а также рекламой футбольного матча между берлинским клубом «Теннис Боруссия» и пражским «Штурмградс». Футбол был его любимым видом спорта, наряду с боксом. Рудольф Шлихтер, Георг Гросс и Отто Дикс составляли триумвират художников романского кафе. Йозеф Рот, Альфред Польгар и Эгган Эрвин Киш — журналистов. В случае последних, однако, речи о настоящей дружбе не шло. Между ними было достаточно разногласий. Рот завидовал военным подвигам Киша. В его отсутствии негативно отзывался о чешских солдатах, и придумывал себе самому славное военное прошлое, в частности, российский плен, о котором нет никаких сведений. Также говорят, что Польгору не удавалось скрыть презрительные гримасы в отношении качества репортажей Киша, который, в свою очередь, неоднократно заявлял, что очеркистов переоценивают. Однако между ними существовало взаимное уважение и крайне плодотворное сотрудничество. Они часто превозносили друг друга. Киш и Рот считали Польгора, который был старше их, соответственно, на 12 и 20 лет своим учителем. Все трое не переставали стремиться друг к другу. Они познакомились в Вене, где часто оказывались в одно и то же время в центральном кафе, и теперь, в берлинском изгнании, часто беседовали за чашкой кофе или бокалом коньяка, устроившись за мраморным столиком романского кафе. Здесь они выступали единым фронтом. В процитированной выше статье Рот писал «Благодарность, которую издания должны испытывать к Альфреду Польгору и Эгону Эрвину Кишу, сильно превосходит сумма гонораров, которые они им платят». Эта фраза содержала шпильку по отношению к издателям за соседним столом. Однако в первую очередь Рот стремился отметить, что и очерки Польгора, и репортажи Киша были произведениями высокой литературы. Следовательно, и его статьи тоже, потому что он мастерски владел обоими жанрами. По сути, Рот стремился повысить ценность всех журналистов, которые, как он писал в начале своей статьи, принадлежат мимолетному и приходящему, но стремятся остаться в вечности.